Миссис Бофин не промолвила ни слова, ни худого, ни хорошего. Но все это время нежно ухаживала за Белой, поглядывая порой на мужа, словно ожидая приказаний. Мистер Бофин, не давая никаких распоряжений, сел на стул поближе к ним и сидел с неподвижной физиономией, расставив ноги, положив руки на колени и растопырив локти, дожидаясь, когда Белла вытрет слезы и поднимет голову, что она и сделала с течением времени. Я должна вернуться домой. Я очень вам благодарна за все, что вы для меня сделали, но оставаться здесь я не могу. Но, дорогая моя девочка... Нет, нет, я не могу здесь оставаться, право, не могу. Не торопитесь, душенька, ну подумайте хорошенько, что... Что вы делаете? Да, вам лучше подумать хорошенько. А вас я уже никогда не буду думать хорошо. Нет, никогда. Ваши деньги обратили вас в камень. Вы жестокосердный скряга. Вы хуже Дансера, хуже Гопкинса, хуже Блюберри Джонса, хуже всех этих дрянных людишек. Мало того... Вы были совершенно недостойны того джентльмена, которого только что выгнали. Уж не хотите ли вы сказать, мисс Белла, что, по-вашему, этот Роксмит лучше меня? Да, в миллион раз лучше. Белла вызывающе сдвинула свои выразительные бровки, каждой своей ямочкой стремясь на защиту бывшего секретаря. Выпрямившись во весь свой рост, Все-таки не очень большой, она выглядела замечательно хорошенькой, хотя и очень сердитой, когда отреклась навсегда от своего покровителя, горделиво тряхнув каштановыми локонами. «И я больше дорожу его мнением, чем вашим. Пускай даже он подметал бы улицы ради куска хлеба, а вы обдавали бы его грязью из-под колес вашей кареты из чистого золота. Вот вам!» «Ну и дела!» Еще давно. В то время, когда вы думали, что вознеслись над ним Я уже видела, что вы ему подчиняетесь И когда вы его так унижали Я стала на его сторону И полюбила его Вот вам И горжусь этим Но будет вам Выслушайте меня, Белла Я не сержусь А я сержусь Слушайте, я не сержусь Вам я желаю только добра и на все, что вы наговорили Готов посмотреть сквозь пальцы Так что вы оставайтесь у нас И больше мы поминать про это не будем Нет, я не могу здесь остаться Я и подумать не могу о том, чтобы здесь остаться Я должна вернуться домой совсем. Но ну, не глупите, не делайте того, чего уже нельзя будет изменить. Не делайте того, о чем наверняка пожалеете. Никогда не пожалею, а если я останусь у вас после того, что случилось, то всегда буду жалеть, и всю оставшуюся жизнь буду презирать себя за это. По крайней мере, Белла, смотрите, не ошибитесь. Семь раз, при один раз отрежь, знаете ли. Оставайтесь тут, и все будет хорошо, как оно и должно быть. А если уйдете, то больше уже не вернетесь. Я знаю, что больше не вернусь. Этого я и хочу. Не, не надейтесь, что я оставлю вам свои деньги, если вы от нас уйдете. Ничего я вам не оставлю. Нет. Смотрите же, Белла, ни единого фартинга. Надеется. Вы думаете, есть такая сила, которая заставила бы меня взять их, сэр?